Тут у Льва зазвонил сотовый, и он, взглянув на него, только поморщился от досады. Звонила Мария, а разговаривать с ней сейчас ему было некогда. «Маш, я очень занят, не могу сейчас говорить, я тебе перезвоню». Он отключил телефон и обратился к Воронцову. «Юрий Федорович, хозяин еще может даже не знать, что у него машину угнали, но ты все равно распорядись, чтобы внимательно отработали все заявления об угоне машин». За сегодняшний день. Максимум за вчерашний вечер. еще, пусть патрульно-постовая внимательно по сторонам головой крутит, потому что машину обязательно попытаются сжечь. Это гораздо проще, чем возиться и отпечатки стирать. Я понял, Лев Иванович. Кивнул генерал и стал давать указания по телефону. Агуров повернулся к Игнатову. На той стороне улицы полно магазинов. И там обязательно должны быть камеры наружного видеонаблюдения. Вряд ли они охватывают и эту сторону, но проверить все равно надо. С работниками магазинов поговорите. Вдруг кто-то что-то заметил. Понял, товарищ полковник, серьезно ответил тот. Все исполним. Что еще? Рутина, то есть поквартирный обход этих домов, причем необходимо опросить и жильцов тех квартир, чьи окна не выходят на театр. Кто-то мог домой возвращаться или с собакой гулять. Молодые люди могли стоять и что-то обсуждать. Просто зеваки глазели на то, как местный бамон съезжается. Ну и гильза, само собой. Не исключено, что киллер стрелял из машины, и тогда она осталась внутри. «Какой рост был у Евгения?» — спросил Лев у Денисова. «У отца метр восемьдесят семь, а Женька был чуть ниже», — ответил тот. «Значит...» Если киллер стрелял из окна машины, то небольшой угол снизу вверх все таки образовался бы. Но он также мог присесть на корточки между машинами, и тогда гильза валяется под какой-то из них. Черт, заключение бы посмотреть. Ладно, потом. На первом этапе это всё, подполковник. Выполняйте. Игнатов хоть и был в штатском, но чуть не откозырел и бодрым шагом отправился руководить дальше в свете только что полученных указаний. «Иван Александрович, я так понял, что в организации этих дебатов ты принимал самое непосредственное участие?» Посмотрел Лев на Гордеева, и тот кивнул. «Тогда вот что. Мне нужен список приглашенных с пометками, кто не приехал и почему. Раз намечался фуршет, то должны быть официанты и прочая обслуга. Может, и музыкантов заказывали. Ну и журналисты, кто был аккредитован на это мероприятие. Мне нужны списки всех этих людей. И самое главное, когда были утверждены эти списки, и не было ли замены кого-то в самый последний момент? А может, кто-то вообще не пришел, И это нужно срочно. Ну, список приглашенных, обслуги, музыкантов у меня в машине. Список журналистов должен быть у охраны на входе. Они же вслед за приглашёнными входили. Его взять несложно. А со всем остальным проблемам. На служебном входе губернаторская охрана стояла. Она-то людей пропускала. Так что самые последние данные, кто именно пришел, а кто совсем не пришел, у нее. А она только своему начальнику подчиняется, который вместе с губернатором уехал. Могли, конечно, списки у охраны театра оставить, но вряд ли. «Пойду, попробую, может, что и получится», — с сомнением в голосе произнес Иван. «Но зачем тебе обслуга с музыкантами?» потом объясню», — отмахнулся Лев, и Гордеев ушел. «А теперь давайте думать, где бы нам сесть и посовещаться». «А чего тут думать?» — удивился Воронцов. «Поехали ко мне, все равно все новости будут туда стекаться». Они дождались Гордеева, который принес списки приглашенных и журналистов, в которых было отмечено, что журналисты прошли внутрь все до единого, а вот списка обслуги музыкантов — «У охраны театра не оказалось?» «Значит, это те журналисты, кто найденного дожидался внутри?» «Как бы их оттуда выковырять?» – задумался Гуров. «Не сомневайся, их и найдут, и в удобное для разговора место доставят», – твердо заявил Иван. Они расселись по машинам. Гуров ехал с Воронцовым и по дороге просматривал документы, а Денисов в машине Гордеева, которую вел Леший. лев не сомневался что хотя тот за все время не издал ни звука но слушал все самым внимательным образом ничего не пропустил и уже отдал соответствующее распоряжение когда все поднялись в кабинет юрия федоровича он как радушный хозяин спросил может чай кофе кому что если кто курит то пепельница на столе курящим оказался только денисов который тут же и задымил с чаем и кофе тоже определились и пока Воронцов носил из комнаты отдыха чашки и все остальное, Иван спросил у Гурова, «Так зачем тебе официанты с музыкантами?» «У меня пока две версии. Личные мотивы, под которыми я подразумеваю и бизнес, и выборы», начал объяснять Лев. Причем одно могли замаскировать под другое. То есть убить собирались по личным мотивам, но обставить все так, чтобы выглядело как разборки во время избирательной кампании». Потому и исполнить все нужно было на показ, чтобы потом это покушение не замяли, представив смерть жертвы, как несчастный случай или гипертонический криз, например. Для того два журналиста, найденного и дожидались, чтобы все заснять. А теперь предположим, что киллер по какой-то причине не смог выстрелить снаружи. Значит, у него должен был быть запасной вариант, как пройти в театр. А как киллер мог попасть внутрь? Или под видом приглашенного, или как сотрудник одной из обслуживающих мероприятий фирм. — Понятно, — кивнул Гордеев. — Значит, списки нужно достать. И посмотрел на Лешева. Подожди, — остановил его Лев. — Попробуем пойти официальным путем. Не будем обострять отношения раньше времени. — Юрий Федорович, ты же, наверное, знаешь, кто у губернатора начальник службы безопасности. Воронцов скривился, но... Сел за свой стол и снял трубку одного из телефонов. Пока он звонил, Гуров обратился к Денисову. «Мне необходимо поговорить с охранником, который дверцу машины открывал, а потом Анастасию Михайловну в больницу повез, причем срочно. Без проблем, но в моем присутствии. А все разговоры о семье Найденова только после его на это согласия». «Дмитрий Петрович», — почти ласково начал Лев, — «Если вы наводили обо мне справки, то должны знать, что характер у меня тяжелый. Он подпустил в голос металла. «Прямо скажем, дерьмовый у меня характер. Я сейчас плюну на все и вернусь в санаторий, и бодайтесь дальше сами. Вы меня кем считаете? Бабкой-сплетницей, которая в замочную скважину подсматривает? Или решили, что мне хочется любопытство свое потешить? Возможно понять». Вы меня сегодня первый раз в жизни видите. Тогда сами ответьте мне, а чего это погибшему на месте спокойно не стоялось? Только что Польку бабочку не танцевал. И, положа руку на сердце, скажите, вы уверены, что киллер в результате попал именно в того, в кого целился? А может, он знал, что приедет не Владимир Константинович, а его сын? И целью был именно он. А может, целью была Анастасия Михайловна? «Господи, в нее то за что?» — невольно воскликнул Денисов. «Значит, в Евгения было за что?» Тут же спросил Лев и, не дождавшись ответа, поднажал, чуть не заорав. «Так было за что или нет?» «Было», — не выдержав, рявкнул Денисов. «Но подробности только с глазу на глаз». «Там видно будет», — туманно пообещал Гуров. «Но вот с охранником мне нужно поговорить срочно». «Будете вы при этом присутствовать или нет, мне плевать. Мне нужна правда». «Обеспечу», – буркнул Денисов, явно не привыкший к такому обращению. Услышав, как Воронцов в сердцах шарахнул трубкой по аппарату, все поняли, что договориться не получилось. «Сукин сын», – не сдержался генерал, – «сказал, что ксерокопии списков передаст только с разрешения губернатора, а тот сейчас отдыхает, так что раньше завтрашнего дня никак». да квасит он стресс снимает я это точно знаю раздраженно буркнул иван плохо вздохнул лев то есть не то что ваш губернатор пьет а то что придется утра ждать и вот еще иван александрович узнаете у шумахера ну того кого за мной посылал какую радиостанцию он в машине слушает а потом выяснил ее руководство откуда к ним поступила информация о том, что найдено в больнице. А теперь ваш выход, Дмитрий Петрович, ищите нужного мне охранника, чтобы я мог с ним поговорить. Кто он, кстати? Офицер мой бывший, — ответил Денисов, доставая сотовый. После ранения со службы ушел, вот я и к себе его и взял. А вы в каких войсках служили? — поинтересовался Лев. А то как-то странно. Для службы в армии он не годен. «А для работы телохранителем вполне...» «Спецназ ГРУ», кратко ответил Денисов, и этим было все сказано. Тут на столе Воронцова зазвонил телефон. Сняв трубку, он послушал, а потом удивленно посмотрел на Гурова. «Это тебя, Кулаков». С начальником областного управления ФСБ Гуров познакомился еще в свой самый первый приезд в Белогорск, но больше не общался, Они и видели-то всего пару раз. Так что он был удивлен не меньше Юрия Федоровича. «Гуров, включи сотовый», — почти пророчал Кулаков. «До тебя никто дозвониться не может, а я, по твоей милости, должен как мальчишка за тобой гоняться. По сотому твое местоположение вычислять». «Вы бы лучше к нам приехали. Дело-то общее», — предложил Лев. «Да знаю я, все доложили». Уже не так сердито отозвался тот. Только в области я... Вот вернусь в город, тогда и обсудим. В трубке раздались короткие гудки. Гуров передал ее Воронцову, а сам, доставая свой сотовый, подумал, кому же я вдруг так понадобился. Оказалось, что в телефоне последними были пропущены звонки от Орлова и главы администрации президента Олега Михайловича Александрова. Петр не стал бы идти таким сложным путем через ФСБ, Он напрямую позвонил бы Воронцову. «Значит, свой следующий отпуск я буду проводить на дрейфующей льдине, и обязательно без сотого». Непонятно кому пригрозил Лев и позвонил Александрову. «Здравствуйте, Олег Михайлович. Это Гуров. Что-то случилось?» «Наконец-то». Вместо приветствия отозвался тот и тут же перешел к делу. «Я знаю, что вы в Белогорске. Там сегодня произошло покушение на банкира Найденова». Я уже занимаюсь им, но не официально. Я же в отпуске уже нет. С вашим руководством все решено. Вы отозваны из отпуска с завтрашнего дня. А вот закончите дело и будете снова отдыхать. Причем в любом санатории по вашему выбору: Чехия, Венгрия, Сербия, Италия, Израиль. В общем, куда захотите, туда и поедете. Хотите один, хотите с женой. Все организуем и все оплатим. Только раскройте это покушение. Срочно, подчеркнул он, любая потребная помощь будет вам оказана. Повторяю, любая. К вам уже вылетела группа Савельева. Гоняйте его и в хвост, и в гриву, пусть грехи замаливает. Он ведет вас в курс дела. Все очень серьезно. Потребуется, еще людей пришлем. Естественно, послать чиновника такого уровня лесом лев позволить себе не мог, не свой же генерал из МВД. «Оставалось смириться и выжать из этой ситуации максимум пользы для дела?» «Тогда у меня сразу просьба», — начал он. «Губернатор отказывается сотрудничать, а нам необходимы некоторые документы. Считайте, что они уже у вас, я сейчас распоряжусь». Судя по тону, Александров даже не разозлился, а взбесился, так что судьбе провинившегося не позавидовал бы и каторжник. «Что-то еще?» «На данном этапе все. Савельев привезет вам кое-какие документы и телефон. Будете каждый день только по нему докладывать мне, как продвигается расследование. Желаю удачи!» Гуров отключил телефон и, оглядев присутствующих тоскливым взглядом, обреченно вздохнул. «Сбылись твои мечты, Ирия Ферч. Отозвали меня из отпуска!» «Лев Иванович, а кто это был?» — поинтересовался тот. Глава администрации президента, безрадостно объяснил Лев. И ты с ним вот так запросто? воскликнул Иван. И огребаю я от него периодически тоже запросто, выразительно ответил Гуров и вздохнул. Не знать нам теперь ни покоя, ни отдыха, с нас живых не слезут, пока дело не раскроем. Так что давайте о нашем, о грустном. Губернатора сейчас сбодрят, и документы вот-вот привезут. «Но журналисты для нас сейчас важнее». Он посмотрел на часы. «Неужели этот междусобойчик до сих пор продолжается?» «Да нет, уже должен был закончиться», — сказал Гордеев и посмотрел на Лешева, который что-то пробурчал себе под нос и показал пальцем в сторону пола. «Их нашли, привезли сюда и ждут около входа», — расшифровал Иван. «Так надо было их сразу сюда везти», — чуть не заорал Воронцов, — и, схватив телефонную трубку, приказал дежурному. «Там возле входа в машине двое журналистов. Приведите их ко мне и смотрите, чтобы не сбежали». «Да они уже такого страха натерпелись, что в сторону даже посмотреть боятся», — усмехнулся Лев. «Как же он ошибся!» Эти два молодых парня вошли в кабинет, хоть и под присмотром полиции, но с видом победителей, и сходу начали качать права на два голоса. «Это беспредел!» «Вы не имеете права. Это ограничение свободы слова». А под конец один из них заявил, «Мы будем отвечать на вопросы только в присутствии адвоката». «Да вы садитесь», — спокойно предложил им Гуров. «А спрашивать я вас. Ни о чем не буду. Я и так все знаю». Парни сели на стулья, к которым их подвел полицейский, и с вызовом уставились на полковника. «Все просто, как два с Д2», дружелюбным тоном начал Лев. Киллер получил заказ на убийство банкира Найденова. Условием была публичность исполнения заказа. Он связался с вами, дал аванс и поручил снять момент убийства, что вы и сделали. Наши специалисты исследуют все носители информации, которые у вас были с собой, а также будут найдены во время обысков у вас дома и на работе. и найдется подтверждение ваших переговоров и оплаты. Запись вы ему скинули? Хотя может не отвечать. Я же обещал, что ни о чем не буду спрашивать. Мы сами найдем, куда вы ее отправили. Вот и все. Вы задержаны, переночуете в камере, а завтра будут готовы технические экспертизы, и вами займется следователь. Потом ИВС, СИЗО, суд, обвинение по статьям 33 пункт 5 и 105 пять. Часть вторая, пункт З. Сорока там приличные. Исполнителю от восьми до двадцати, но вас суд тоже не обидит. И вперед по тундре, по широкой дороге. Какие статьи, какой суд? Наглость парней словно волной смыла. Они в ужасе смотрели на льва. Объясняю. Статья тридцать третья. Это виды соучастников преступления. По ней вы идете как пособники, поэтому пункт пятый. А 105-я часть вторая — это уже убийство. Пункт «З» означает «по найму». Парни заорали в разнобой каждый свое, и понять что-либо было невозможно. Гуров их не останавливал, давая возможность выпустить пар. И когда они выдохлись, удивленно спросил, «Вы чего шумели-то? Это же очень приличные бандитские статьи. С такими на зоне показаться не стыдно». А вы кричали так, словно я вам сто тридцать первую примеряю. А это что? Спросил тот, который был еще в состоянии что-то соображать, потому что второй был полностью деморализован. Это изнасилование, охотно объяснил лев. Вот с этой статьей названо лучше не попадать. Как пить дать, а петушат. Правда, есть некоторые особи, которым это только в радость, но таких там тоже сильно не любят. «Но ведь мы же ничего не сделали. Мы просто снимали». Парень чуть не плакал, а второй впал в полуоборочное состояние и, судя по виду, надолго выбыл из диалога. «Ну да», — кивнул Гуров, — «вы по заказу киллера снимали заказное убийство». «Да мы же не знали ничего», — надрывался журналист. «Нам сказали, что это будет розыгрыш, который нужно сразу же выложить в интернет». «И вы выложили?» — уточнил Лев. — Естественно. Парень только в грудь себя пяткой не бил. Все было очень натурально. Я оператор, я и снимал. А потом мы пошли в театр и оттуда выложили запись на ютубе, как и велели. А уже после этого дебаты снимали. И коллегам, конечно, похвалились. Язвительно спросил Гуров. — Ну да, но только после того, как выложили. — А откуда про больницу узнали? — Какую больницу? — удивленно воскликнул парень. Гуров провел за время своей службы столько допросов, что и не сосчитать. Так что вранье определял в лед, поэтому сразу понял, что тот действительно не знал ни про какую больницу, но дожать его все-таки надо было. И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? С сомнением в голосе спросил он, но, поймав его умоляющий взгляд, добавил: Ладно, черт с тобой, хоть время и позднее, и спать я хочу так, что глаза слипаются. Так и быть. «Выслушаю твою версию. Давай, излагай ее». Парень, которого звали Эдик, был излишне многословен, говорил, чуть ли не захлебываясь словами, постоянно повторялся, но Гуров был терпелив и, в конце концов, уяснил суть произошедшего. За час до начала дебатов, когда журналисты уже кучковались возле парадного входа в театр, другу Эдика, журналисту Герке, ныне пребывавшему в состоянии близком к коматозному, позвонил какой-то мужик, который откуда-то знал, что они были аккредитованы на сегодняшнее мероприятие. И этот мужик предложил Герке снять момент приезда найденного в театр, именно момент приезда и именно найденного, потому что готовится грандиозный розыгрыш, а потом выложить эту запись в интернет на ютубе, пообещав заплатить 500 долларов, получив согласие, Он тут же сбросил на карту Герки 200 долларов в виде аванса, а остальное обещал заплатить, когда запись появится в сети. Слушая его, Гуров уже более-менее представлял себе, откуда в этой истории ноги растут. Но все требовалось проверить, и он приказал. Показывай, что снял. «Камера в сумке, а сумка...» Эдик подбородком показал на полицейского. Тут поставил сумку на стол, достал оттуда камеру... и протянул ее льву. «Давайте я сам найду эту запись. Быстрее будет», — предложил журналист. «А вдруг ты ее сотрешь?» — возразил полицейский. «Зачем? Она ведь уже в сети. Кстати, вы можете в интернете ее посмотреть». Пока Эдик искал, все собрались вокруг Гурова. Сначала все было, как и говорил Гордеев. Подъехал лимузин, из него вышел охранник и открыл пассажирскую дверь. Из машины довольно неуклюже, Вылез молодой мужчина в смокинге и подал руку тому, кто остался внутри. Это оказалась молодая женщина, которая проигнорировала руку и вышла из машины сама. Неожиданно мужчина схватил ее и попытался поцеловать. Она отбивалась, а потом сумела оттолкнуть его и с ненавистью крикнула «Мразь!». Охранник жестко произнес «Евгений Владимирович, ведите себя прилично». Мужчина бросил ему с презрением: "Заткнись, холоп!" И силой толкнул женщину, чему охранник не смог помешать. Их разделяла дверь автомобиля. Женщина, падая, ударила затылком о машину и стала сползать вниз. И в этот момент мужчина тоже начал падать. Проигнорировав его, охранник бросился к женщине. Тут подбежал Гордиев и своей спиной все загородил. Потом раздался его вскрик. Это же Евгений. Тут в кадре появился мертвый сын Найденова, а затем искаженное гневом и болью лицо Ивана, который послал журналистов очень-очень далеко в выражениях, категорически противоречащих этикету. На этом съемка кончилась. Обсуждать при журналистах никто ничего не собирался, поэтому Лев сказал Вот что, Эдуард, эту ночь ты и Георгий проведете в камерах. Завтра, если все, что ты рассказал, окажется правдой, вас отпустят под подписку о невыезде. «Дайте хоть маме позвонить», — взмолился парень. «Она и так уже звонила почти беспрерывно. А если я не приду ночевать, просто с ума сойдет». Раньше нужно было о матери думать. Обрадовались, что можно денег по-легкому срубить. Только подобные предприятия потом обычно очень дорого обходятся. А матери матерей ваших мы сами предупредим». Увидев, что Эдик собирается что-то сказать, Лев поморщился. «И не надо говорить мне о том, что ты имеешь право на один звонок. А вдруг ты мне все наврал, и сейчас сообщника предупредишь? А? Где их телефоны?» Повернулся он к приведшему парней-полицейскому, который тут же положил на стол два айфона, который твой. «Вот этот», — показал Эдик на свой. «Там в контактах так и написано. Мама». Лев нажал кнопку, и ему тут же ответил взволнованный женский голос. «Эденька, что же ты делаешь? Мы тут с отцом с ума сходим, а ты на звонки не отвечаешь. Как ты...» «Подождите». «Это не Эдуард». «Что с ним? Он жив? Вы кто? Вы врач? В какой он больнице?» Женщина явно скатывалась в истерику. «Не волнуйтесь, он жив и сейчас находится в полиции. Завтра с вами свяжется следователь, и в дальнейшем общаться будете с ним». «Всего доброго». Не слушая криков женщины, Гуров отключил телефон и, положив его на стол, взял второй. «Не надо», — остановил его Эдик. «Герке никто не звонил?» «Мы материал во время фуршета быстренько смонтировали и редактора уже сбросили». «Ясно». «Тогда скажи, как ты думаешь, Георгий, голос звонившего опознать сможет?» «Наверное, да», — пожал плечами медик. «Он на гитаре классно играет». А для этого хороший слух нужен. Кстати, я его спрашивал, не тот ли мужик, что упал, ему звонил. А он сказал, что нет, и не охранник. Этих, горе-журналистов, надо рассадить по двум одиночкам. А утром отдадите всю их технику специалистам. Пусть разбираются, кто звонил, с какого номера, откуда звонил и откуда деньги пришли. В общем, по полной программе, — сказал Гура Фаранцову. «Зачем же откладывать?» — возразил тот... «У меня все люди на месте. Прямо сейчас и займутся. К утру с гарантией будет готово». Парней увели, причем Георгия пришлось практически тащить. И когда за ними закрылась дверь, Лев попросил Гордеева «Дай мне список журналистов». И пока тот доставал его из папки, поинтересовался, у кого еще есть такой список. Иван начал перечислять. Наконец прозвучала фамилия Найденов. А ему это зачем?» удивился Лев. Он выбирал, кому имеет смысл дать обстоятельное интервью. Изучив список, Гуров отложил его и сказал, «Все, как я думал. Здесь не только фамилии, имена и отчества журналистов, но и их полные паспортные данные. Заказчику этой мерзости осталось только выбрать тех, кто помоложе, то есть поглупее, и жизнью небитый, и подписать их на эту подлость. То есть этих двух придурков потому что все остальные постарше, а значит, поопытнее, и на подобную авантюру не пошли бы». Он повернулся к Денисову. «Как я видел, отношения у Евгения с Анастасией Михайловной были неважны». «Все потом», — глядя в сторону, буркнул тот. «Мне ваши тайны мадридского двора уже надоели», — не выдержал Лев. «Но Дмитрий Петрович и бровью не повел». «Неужели вы еще не поняли», — что происходила постоянная утечка информации. «Тебя, Иван Александрович, это тоже касается не тебя конкретно, а твоих соратников?» Гордеев скинулся, чтобы возразить, но Гуров тут же охладил его пыл. «Тебе напомнить, как ты однажды только что нижнее белье на груди не рвал, когда я сказал, что у тебя предатель?» «И кто в итоге оказался прав?» Иван потопил взгляд. «Вот и сейчас, — говорю, — что информация полноводным потоком хлестала. Вы, чем на меня гневно очами сверкать, крысу среди своих ищите. А вы, Дмитрий Петрович, учтите, если делом заинтересовался сам Александров, если он сказал, что оно очень серьезно, то всю семейку найдённого наизнанку вывернут. Я же сказал, все потом, хмуро повторил тот. Гуров чуть не плюнул с досады и с угрозой пообещал. — Ничего. Сейчас я поговорю с охранником и окончательно проясню для себя ситуацию. — Вы его предупредили? — Денисов кивнул. — Значит, поехали в больницу. — Вам требуется разрешение найденного на откровенный разговор? Вот мы его и получим. — Я сейчас позвоню, чтобы вас там ждали. Я в городской квартире переночую. Может, и ты ко мне подъедешь? — Ну, чего тебе в санатории тащиться? — Спать-то осталось. Всего ничего, — предложил Иван. «И потом весь день в несвежей рубашке ходить?» — хмыкнул Лев. «Нет, лучше я из больницы в санаторий поеду». «А я здесь заночую», — сказал Воронцов. «Хочу надеяться, что документы от губернатора принесут еще сегодня. Только что-то он не торопится». «Знаешь что, Лев Иванович, бери мою машину. Мне она сегодня уже не нужна. А тебя отвезет и в больницу, и в санаторий. А с завтрашнего дня я тебе персоналку выделю. Она тебя после завтрака заберет». «Или после процедур?» — осторожно уточнил он. «Господи!» — простонал Гуров. «Вы мне не то что лечиться, вы мне даже умереть не дадите. Со смертного одра за ноги стащите и полочете дело раскрывать».